Явление второе. Вышневская одна. Сидит несколько времени, задумавшись. Входит мальчик, подает письмо и уходит. Вышневская. От кого это? Распечатывает и читает. Вот еще мило. Любовное послание. И от кого же? Пожилой человек, жена, красавица. Мерзко. Оскорбительно. Что делать женщине в таком случае? Какие пошлости написаны? Какие глупые нежности? Послать его назад?